Глава 16. в которой прошлое уходит безвозвратно. Король сидел у зеркала и стриг усы тупыми ножницами. Ножницы лязгали, король морщился. Он не смотрел на телеэкран. Теперь на земле, как догадался король, не осталось ни одного королевства, даже на самом заброшенном острове. Еще полчаса назад мышок был счастлив, когда рассказывал сыну о приключениях. Он гордился собой. Не молодые-то годы отправятся на самый край космоса. Да, он увидел сына. Астрофизик Мышук-младший, который провел среди звезд 20 земных лет, рассказал о своих наблюдениях. Есть туманности и галактики, существующие миллиарды лет, а есть звезды младенцы всего в миллион лет, но нигде нет галактик старше 20 миллиардов лет. А что было со Вселенной раньше? Как появились первые звезды? Взрыв или сжатие материи образуют новые миры. Вот что волновало астрофизика. «И ты выяснил?» — нетерпеливо спросил король сына. Ученый развел руками. «На этот вопрос нельзя ответить только да или нет. Я хочу открыть очень сложный закон». «А кому он понадобится, если мы вернемся домой через три тысячи лет?» — придрался Машук к сыну. Тот усмехнулся. «Что ж, люди получат еще один устаревший закон». «Тебе хорошо, ты опять удерешь космос», — ворчал король. «А что буду делать я?» «Ты? Ты будешь рассказывать детям сказки?» «Сказки?» — король дернул себя за усы. «Так, а, значит, это правда, что мы вернемся на совсем новую Землю?» «Правда?» «Как ты думаешь?» — с беспокойством спросил мышук. Может, мне немного подстричься, а то уж слишком я старомоден. Я как раз думал об этом, — улыбнулся сын. Я за. Мы вместе высадимся на землю, — уточнил король. Вместе. Король взял ножницы. Когда на верхней губе осталось щепоть волос, мышок отбросил ножницы и взглянул в зеркало. Он не узнал себя, и зеркало выглядывало голое лицо. «Ну вот, я больше не король», — сказал он и смахнул пальцем слезу. «Он мог еще позволить себе такую королевскую шутку? Пожалеть себя, пустить слезу?» «Исиль!» — закричал король во весь голос, и тот сразу явился. «Ты узнаешь меня?» — Исиль покачал головой. «Это я, твой дядя-мышук!» — король огорченно вздохнул. «Я разрешаю тебе говорить». «Голос как будто ваш», — сказал неуверенный Силь. «И сапоги». «Все», — король снял с себя сапоги, — «с прошлым покончено. Это была предпоследняя наша шутка. Тащи чемодан, Исиль». Исиль принес чемодан. «А теперь», — торжественно сказал Мышук, — «Я дам для всех последний королевский бал!» И он откинул крышку. Чемодан был доверху наполнен живыми цветами стутика.